Глава седьмая, в которой никто не играет в настольные игры. Единственное, что могло отвлечь меня от всех этих взглядов по ходу субботней службы и от истории с оборотнем на улице, со всей ее неловкостью и ненавистью, это еда. «И которую из этих славных дам мы съедим первой?» обратился я ко всему семейству. На столе перед нами лежали две зажаренные мамой курицы. У Голди было однозначное мнение. «Первой — хохлатку», — сказала она. «Совершенно согласен», — кивнул я. «Вот только, Голди, ты уж меня прости за бестактность, но нас с ней толком друг друга не представили. Не будешь ли ты так добра уточнить, которая из них — хохлатка?» «А можно не антропоморфизировать еду?» – спросила Зиппи. «Мне от этого неуютно». Тут Зиппи совершила тактическую ошибку, потому что мы всегда страшно радуемся, когда ей неуютно. «Которая с хохолком?» – прояснила Голди. «А, понятно. Хохлатая и есть хохлатка. Теперь мне все ясно». Голди стала изображать хохолок на голове, Ривка последовала ее примеру. «Я тоже, потому что очень уж оно было кстати». Папа с недовольным видом спрятал лицо в ладонях. Зиппи опустила голову на руки, но без всякого недовольства. Я потянулся к той курице, которая на вид была похохлатее, и отрезал маме кусочек. В Кольвине неевреев жило совсем мало. Я привык, что они время от времени смотрят на тебя странно или косо. Но когда твой сверстник оказывается откровенным антисемитом, это все-таки другое дело. Тут впору почувствовать страх или обиду. На деле ощущение было какое-то сюрреалистическое. Я еще раз проиграл всю сцену в голове уже на подходе к дому, но в воспоминаниях она показалась еще сюрреалистичнее, будто отрывок из фильма, а не то, что я пережил в своей настоящей жизни 5 минут назад. Причем меня совершенно не смущало, как эти ребята над нами издевались, тревожило другое, что подумала Анна-Мари. Из этого противостояния в память крепче всего Впечаталось не то, что меня обозвали вампиром. Впечаталось, как Анна Мари прикусила губу и смотрела в землю, как я делал то же самое. И мы оба не знали, что нам сказать. Ели мы молча. Хотя неправда, мы никогда ничего не делаем молча, Ели под какофонию. Щелкали языками, охали, чавкали, аж в ушах звенело. Но все это казалось молчанием, потому что такая приятная и привычная какофония прокатывается по тебе волнами не задевая. За нашей субботней трапезой царил мир, а после нее папа начал петь. У папы моего достаточно отрицательных качеств, но голос у него изумительный. Мы всегда застреваем в пятницу за субботним столом и поем «Змирос» — специальные субботние песни. «Змирос» — песни, а иногда и очень незамысловатые песенки, которые поют всей семьей за субботним праздничным столом. Шабис полагается теснее соприкасаться с Хашимом. Раши говорит, что Шабес Тору нужно ощущать из уст в уста, типа как Господь делает тебе искусственное дыхание. Шабис в тебя вселяется еще одна душа и соединяет тебя с Богом и его Торой. Я эту новую душу обычно не чувствую, просто не знаю толком, какие от добавочной души должны быть ощущения. Типа как от пушистого ворса мягкой флиски или как от хрустящей поджаристой куриной кожи, или как от приятного крема, которым я смазываю прыщи. Но когда папа запел «Йом Зех Лис сперва совсем тихо, я все-таки что-то почувствовал. «Йом Зех Лис этот день для Израиля, один из субботних гимнов. А когда он запел громче и махнул нам, чтобы присоединялись, в комнате точно появилось что-то новое. Не знаю что, но оно точно связывало нас и с Богом, и со всем нашим народом. С теми, с кем мы сегодня молились в синагоге, с теми, кто остался в Кольвине, кто жил в Израиле, со всеми евреями, которые долгие века смотрели на огонь свечей за субботним столом, пели Йом Зех Лис и ощущали мир в душе. Я подумал, а ведь, наверное, мои кладбищенские знакомцы Коэн и Кантор тоже пели эту песню. Интересно. Какие у них были голоса? Мир в нашем семействе продлился примерно минуту, а потом у кого-то звякнул в кармане телефон. Мы все с укором посмотрели друг на друга. Телефон звякнул коротко, неожиданно, никто толком не понял, откуда доносится звук. А потом он донесся еще раз. И еще раз, и еще дважды. Вряд ли это у меня, сказал я, потому что все смотрели именно на меня, будто это я виноват. Почему тогда он звякает у тебя в кармане? хана заткнись а то я тебя убью голыми руками не убьешь ты меня голыми руками убью если не будешь сопротивляться так я и не буду сопротивляться звякала у меня мой телефон я опустил руку в карман она зудела и горела будто объятая пламенем я почувствовал как пальцы сомкнулись на телефоне почувствовал как они извлекли телефон из кармана почувствовал как глаза впились в телефон который держала перед ними моя рука В Шабес, да еще и за праздничным столом, заметил папа. Мы уже не едим, ответил я. Так что, строго говоря, мы просто за столом. Беда состояла в том, что мы все знали, от кого пришло сообщение. Ни один еврей не станет писать смс в Шабес. И это не спам, потому что его не посылают четыре раза подряд. Значит, Анна Мари. Она как будто вломилась к нам в столовую на Шабес в обличии телефона раскладушки. Как будто к нам явился ее призрак. Папа уставился на мою ладонь, и на месте покоя и умиротворения, которые отражались на его лице, когда он пел, появилась ярость. Мама переводила взгляд с моей ладони на папу, явно дожидаясь его реакции. Зиппи дотянулась до моей руки и выдернула из нее телефон, прежде чем я успел его открыть, в самый последний момент. «Поверить не могу, что мой сын способен на такое», сказал папа, вставая из-за стола. Он бросил салфетку рядом с тарелкой и вышел за дверь. А я вообще ничего не делал. Получить смс-ку это не действие, это же мне ее прислали. Плохо, что я забыл отключить телефон и вытащить из кармана. Про это я по-честному забыл. Все остальные смотрели на меня с неприязнью, и я прекрасно их понимал. Я испортил им мирную субботнюю трапезу. Но еще хуже было другое. Мне пишет Анна-Мари, а я не могу прочитать ее сообщение. Если бы вам поручили придумать для меня особо изощренную пытку, такую, которая причинит мне невыносимые страдания, я бы вам предложил следующее. Пусть Анна-Мари пришлет мне сообщение в самом начале Шабиса, чтобы потом мое семейство меня избегало все выходные, и мне совсем нечем было заняться, кроме как сидеть и гадать, что именно она там мне написала. Так и произошло. И да, я сильно страдал. Утренняя субботняя служба была такая же, как пятничная вечерняя, только народу собралось побольше. А потом, вместо того, чтобы чем-то заняться всей семьей, мы стали заниматься каждый своим делом. Я попытался обосноваться в гостиной, чтобы не дать остальным возможности бросить меня в одиночестве. Даже разложил на полу несколько настольных игр, но никто не принял моего приглашения. Младшие играли наверху, зиппи читала в кухне, мама удалилась в родительскую спальню, папа ходил взад-вперед, громко хмыкая и не встречаясь со мной глазами. Я попробовал побороться с Ханой, но она обмякла точно настоящий труп и просто завалилась на пол. Если Ханна отказывается от бессмысленного насилия, в доме явно что-то не так. В общем, я просто сидел и изводил себя попытками догадаться, что мне написала Анна-Мари. Варианты мои колебались между двумя крайностями. Безнадежно-пессимистичный «Худи, это Анна-Мари, я тебя ненавижу, видеть не хочу», Надеюсь, что ты быстро и мучительно окончишь свое никчемное существование. Пост скриптум и риски гадость. Воодушевляюще оптимистичный. Худи, это Анна-Мари. Я тайная ортодоксальная еврейка. Удивился. Еще я люблю тебя. Еще я страшно богата. И когда я выйду за тебя замуж, ты, я и наши дивные детки будем жить в роскоши и большую часть жизни проведем в праздности, сидя в одинаковых шезлонгах, «Слуга Кейс будет подавать нам вкусные кошерные сыры на зубочистках, а мы будем их сравнивать ради прикола». Я не очень хорошо представлял себе, что такое шезлонг, но звучало красиво. А еще там говорилось в праздности. Эта штука приятная. Я не специалист по межличностным отношениям, но даже я знаю. Долго не отвечать на сообщения от своей девушки невежливо. Я попытался составить ответы в голове, как будто этим можно было что-то поправить а вдруг главная мысль, а не ее воплощение. Но дело оказалось нелегкое, потому что я же не знал, что мне написала Анна-Мари. Вечером в субботу, когда на небе уже зажглись три звезды, вернее, когда они там зажглись согласно кухонному календарю, мы зажгли гавдальную свечу, благословили вино и пустили по кругу сладкие специи. Один из связанных с гавдалой обычаев – передача из рук в руки контейнера со специями. Контейнер часто хранится в семье на протяжении многих поколений и иногда имеет очень причудливую форму. Считается, что после праздника тело человека покидает вторая душа, а приятный аромат специй призван ей помочь. Когда они попали ко мне, запах их показался мне особенно сладким. Они пахли воссоединением с моим телефоном. Я зашел к Зиппе в кабинет, она сунула мне телефон под столом. «Только аккуратнее давай» сказала она мне. Я аккуратно унес телефон к себе в спальню, лег на кровать, вдохнул поглубже, открыл крышку. Пять сообщений, все от Анны-Мари. «Привет, Худи. Извини, что так вышло, мне стыдно за своих друзей. Они меня иногда жутко бесят. Хочешь зайти к нам в воскресенье?» «Эй, ты там?» Эмодзи, которая толком не отобразилась по причине технологической отсталости моего телефона-раскладушки. Я одним махом отправил ей пять ответов. «Привет, Анна-Мари. Ничего. Мои друзья меня бесят постоянно. Да, я зайду в воскресенье. Уроки у нас заканчиваются около двух. Был шабес, не мог писать. Улыбающийся смайлик».